Прошло около пяти минут. Антуан, крайне раздраженный, собирался уже самовольно войти внутрь здания, когда в коридоре раздалось легкое шарканье. Беленький и кругленький молодой человек в очках, во фланелевом костюме табачного цвета и ночных туфлях, в припрыжку подбежал к нему и сияющим лицом протянул обе руки. — Здравствуйте, доктор! Какая приятная неожиданность! «А ваш брат будет в каком восторге!» «Я вас хорошо знаю!» «Господин учредитель частенько говорит о своем старшем сыне-враче. К тому же и семейное сходство!» «Да-да», — прибавил он, смеясь, — «уверяю вас!» «Да идемте же ко мне в кабинет, прошу вас!» «Простите, что не представился я, фэм, директор!» Он подталкивал Антуана в сторону директорского кабинета, и, шаркая ногами, шел за ним по пятам, подняв руки, растопырив пальцы, словно боясь, что Антуан оступится, и собираясь подхватить его на лету. Он усадил Антуана и сам уселся за письменный стол. «Хорошо ли себя чувствует господин учредитель?» Расспрашивал он своим тонким голоском. «Он не стареет. Это необыкновенный человек. Как жаль, что он не мог приехать с вами». Антуан недоверчиво осматривался и недружелюбно поглядывал на белобрысое лицо, на золотые очки, за которыми непрерывно мигали веселые раскосые, как у китайца, глазки. Неподготовленный к такому многоречивому приему, сбитый с толку тем, что тюремщик, которого он представлял себе в отталкивающем виде жандарма в штатском или, по крайней мере, директора коллежа, оказался улыбчивым молодым человеком в пижаме, Антуан должен был сделать усилие, чтобы вернуть себе самообладание. «Ах ты, Господи!» — вскричал друг господин Фен. «Да ведь вы же приехали прямо к воскресной мессе. Все дети в часовне, и ваш брат тоже. Как же быть?» Он посмотрел на часы. Еще минут двадцать, а то и полчаса, если много причастников... А это вполне возможно. Господин учредитель вам, наверное, рассказывал. Наш законоучитель, настоящий Перл, молодой, симпатичный, необыкновенно тактичный. С тех пор, как он тут, религиозные чувства всех наших воспитанников совершенно преобразились. Но какая досада! Что же делать? Антуан хмуро поднялся с места. Он не позабыл о цели своего приезда. «Раз ваше помещение сейчас пустует, — проговорил он, глядя на маленького человечка, — то с моей стороны не будет, вероятно, скромностью попросить вас показать мне колонию. Мне интересно было бы увидеть все своими глазами. Я с детства столько о ней слышал. «В самом деле удивленно! — вымолвил тот. — «Чего же проще?» — прибавил он, но не двинулся с места. Он улыбался и, не переставая улыбаться, на минуту словно задумался. «Постройка, знаете ли, ничего интересного собой не представляет?» «Это всего-навсего маленькая казарма, этих слов достаточно, чтобы у вас оставилось о ней такое же ясное представление, как у меня». «Антуан не садился. Нет, мне было бы все-таки интересно». — заявил он. И так как директор с веселым недоверием разглядывал его своими прищуренными глазками, прибавил настойчиво «уверяю вас». Ну что ж, доктор, с большим удовольствием. Подождите немножко. Я накину пиджак, хабуюсь, и тогда к вашим услугам. Он исчез. Антуан услышал звонок. Потом на дворе пять раз ударили в колокол. «Ага», — подумал он. Бьют тревогу. Враг пробрался в дом. Ему не сиделось на месте. Он подошел к окну, но стекла были матовые. «Сохранять спокойствие», — твердил он себе, — «смотреть в оба, заручиться твердыми данными, действовать — эта задача как раз для меня». Господин Фэм наконец появился. Они вышли. «Наш парадный двор», — торжественно провозгласил директор, — И снисходительно засмеялся. Потом подбежал к псу, который опять залаял, и, грубо ударив его ногой в бок, загнал в кунуру. «Вы, случайно, не увлекаетесь садоводством?» «Ах, господи, ну, разумеется, врач должен понимать толк в растениях». Он с довольным видом задержался в центре садика. «Не дадите ли совет, чем замаскировать этот кусок ограды?» Плющом Но на это потребуются годы. Антуан, не отвечая на вопрос, увлек его в сторону главного корпуса. Они обошли нижний этаж. Антуан шагал впереди, напрягая зрение, без спроса отворяя все закрытые двери. Ничего не ускользало от его внимания. Вверху стены были выбелены, а внизу, до высоты двух метров от пола, засмолены. Во всех окнах, забранных решетками, стекла, как и в кабинете директора, были матовые. Антуану захотелось отворить одно из окон, но для этого понадобился особый ключ. Директор вытащил его из жилетного кармана и распахнул окно. Антуан заметил, как ловко действуют желтые пухленькие ручки. Быстро, как сыщик, Он окинул взглядом внутренний двор. Там было пусто. Большая прямоугольная площадка, истоптанная подсохшая грязь, ни единого деревца, а вокруг высокая стена, усаженная осколками стекла. Господин Фэм с увлечением объяснял назначение отдельных помещений, классы, столярная мастерская, слесарная, электромеханическая и тому подобное. Комнаты были маленькие, опрятные. В столовых служители кончали обтирать некрашенные столы. От расположенных по углам раковин несло кислятиной. Каждый воспитанник моет здесь после обеда миску, кружку и ложку. Никогда, разумеется, никаких ножей, даже вилок. Антуан смотрел на него непонимающим взглядом. Господин Фэмм добавил, подмигнув. Ничего острого. Во втором этаже другие классы чередовались с другими мастерскими, и находилась душевая, которой пользовались, должно быть, нечасто, но которой директор, видимо, особенно гордился. Он весело переходил из комнаты в комнату, растопырив локти, выставив руки вперед и, не переставая болтать, то придвигал к себе верстак, кто подбирал с пола гвоздик, то закрывал кран, приводя в порядок все, что было не на месте. В третьем этаже шли спальни. Они были двух типов. В большинстве из них стояло в ряд штук 10 коек, накрытых серыми одеялами. И эти комнаты с полками для одежды и белья напоминали бы казарменные помещения, не будь посередине какого-то подобия железной клетки, обтянутой проволочной сеткой. «Вы их запираете туда?» — спросил Антуан. Господин Фэм с выражением испуга комически вскинул руки и рассмеялся. «Нет, что вы! Тут спит надзиратель. Видите ли, он ставит кровать как раз посередине, на одинаковом расстоянии от стенок» и все видит, все слышит, без малейшей для себя опасности. Да к тому же на случай тревоги у него есть звонок, а проводка сделана под полом. Другие спальни состояли из смежных каменных коморок, которые запирались решетчатыми дверями, как стоило в зверинце. Господин Фэм остановился на пороге. Временами его улыбка делалась разочарованной, задумчивой, и это придавало его кукольному лицу меланхолическое, как у Будды, выражение. «Ах, доктор», — пояснил он, — «здесь помещаются наши трудно те, которые поступили к нам слишком поздно, которых по-настоящему не выправишь». Это уже далеко не лучшие представители юношества. Среди них попадаются немного порочные, не так ли? Приходится изолировать их на ночь? Антуан подошел к одной из решеток и различил в полумраке убогую неубранную койку и стены, испещренные непристойными рисунками и надписями. Он отшатнулся. «Не заглядывайте туда, это слишком грустно», — вздохнул директор, увлекая его за собой. «Видите, вот это центральный коридор, по которому всю ночь ходит надзиратель. Тут надзиратели не ложатся спать, и электричество не гасится. Хотя эти сорванцы и крепко заперты, однако они способны на любую пакость. Да-да, это так!» он тряхнул головой и вдруг рассмеялся, прищурив глаза. Лицо его разом утратило печальное выражение. «Всякого тут насмотришься!» — наивно заключил он, пожимая плечами. Антуана слишком занимало то, что он видел, чтобы припомнить все заранее приготовленные вопросы. Он спросил, тем не менее, «А как вы их наказываете?» «Мне бы хотелось посмотреть на ваши карцеры!» Господин Фэм отступил на шаг, вытаращил глаза, и слегка взмахнул руками. «Черт возьми, карцеры!» «Да вы что же, доктор, думаете, что попали в Ла-Рокетт?» «Нет, нет, никаких карцеров у нас, слава богу, нет. Нашим уставам это воспрещено, и господин учредитель, вы понимаете, никогда бы на это не пошел». «Ла-Рокетт. Тюрьма для малолетних преступников в Париже. Примечание редакции». Антуан, испытывая замешательство, Чувствовал иронию в прищуренных глазках, ресницы которых моргали за стеклами очков. Его начинало тяготить роль недоверчивого наблюдателя, которую он намеревался тут разыграть. То, что он видел, никак не побуждало его и дальше придерживаться этой роли. Он с некоторым смущением задавал себе вопрос, не догадался ли директор о тех подозрениях, которые привели Антуана в круи. Но об этом трудно было судить. До того непритворной казалась искренность господина Фэма, невзирая на искорки лукавства, которые теплились временами в уголках его глаз. Директор перестал смеяться, подошел к Антуану и положил ладонь ему на рукав. — Вы пошутили? Не правда ли? — Вы не хуже меня знаете, к чему приводит чрезмерная строгость. — К бунту. Или, что еще хуже, к лицемерию. Господин учредитель произнес на этот счет прекрасные слова на Парижском конгрессе, состоявшемся в том же году, что и Всемирная выставка. Имеется в виду Всемирная выставка 1900 года в Париже, примечание редакции он понизил голос и смотрел на молодого человека с какой-то особенной симпатией, словно они с Антуаном были избранниками, которые одни только и способны обсуждать такие педагогические проблемы, не впадая в свойственные обыкновенному человеку ошибки. Антуану это польстило, и впечатление его стало еще благоприятнее. Правда, на дворе у нас есть, как в казармах, Небольшое строенице, которое архитектор окрестил на плане дисциплинарными помещениями. — Но мы держим там только наши запасы угля да картошку. — К чему карцеры? — продолжал он. — Гораздо большего можно достигнуть убеждением. — В самом деле? — спросил Антуан. Директор тонко улыбнулся. И опять взял Антуана за руку повыше кисти. «Будем откровенны», — сказал он. «Под убеждением. Лучше уж я объясню вам это сразу. Я разумею лишение некоторых видов питания. Все наши мальчуганы — лакомки. Это свойственно их возрасту, не ли?» Тверствый хлеб, доктор, обладает таким даром убеждения, что вы себе даже не представляете. Но этим надо пользоваться умеючи. Самое главное — не изолировать ребенка, на которого хочешь воздействовать. Видите, как мы далеки от мысли о тюремной изоляции? не? Пускай грызет себе черную корочку где-нибудь в углу столовой в час самой обильной полуденной трапезы когда пахнет вкусным рагу, от которого идет пар, и товарищи угощаются вольф Вот против чего не устоишь, не правда ли? В этом возрасте они так быстро худеют. Две-три недели, не больше, мне всегда удавалось справиться даже с самыми строптивыми. Убеждение, заключил он глазки И мне никогда не приходилось прибегать к более крутым мерам. Я ни разу не замахнулся ни на одного из доверенных мне мальчуганов. Лицо его сияло гордостью и нежностью. Похоже было, что он и в самом деле любит этих сорванцов, даже таких, которые причиняют ему немало хлопот. Они спустились с лестницы. Господин Фэм вынул из кармана часы. Позвольте в заключении показать вам весьма назидательное зрелище. Вы расскажете об этом господину-учредителю. Я уверен, что он останется доволен. Они пересекли садик и вошли в часовню. Господин Фэм предложил посетителю святой воды. антон увидел спины человек 60 мальчиков в холчевых блузах, неподвижными, как по линейке, рядами стоявших на коленях, На каменном полу четыре усатых надзирателя в синих суконных куртках с красными кантами расхаживали взад и вперед, не спуская глаз с детей. В алтаре священник, которому прислуживали два воспитанника, кончал мессу. «Где Жак?» — шепотом спросил Антуан. Директор указал на хоры, под которыми они проходили, на цыпочках вышел из часовни. «У вашего брата свое особое место там, наверху», сказал господин Фэм, когда они вышли во двор. «Он там один, вернее, с человеком, состоящим при нем для услуг. Кстати, можете сообщить вашему батюшке, что мы приставили к Жаку нового служителя, о котором в свое время уже говорили, с неделю назад. Прежний дядюшка Леон староват. Ему больше подойдет место надзирателя» в одной из мастерских, а новый — это молодой лотарингец, честнейший малый, только что из полка, денщик командира. Рекомендации получены отличные. Вашему брату с ним будет не так скучно гулять, не правда ли? Но, черт возьми, я заболтался, они уже выходят. Собака подняла бешеный лай. Господин Фэм унял ее, поправил очки и стал посередине парадного двора. Двери часовни распахнулись настежь, и дети, потрое в ряд, с надзирателями по сторонам, четко, как на параде, промаршировали мимо них. Они были без шапок и в плетеных веревочных туфлях, благодаря которым они шли бесшумно, как команда гимнастов. Блузы были чистые, стянутые в талии ремнем, с блестевшей на солнце пряжкой. Старшим можно было дать лет 17-18, Младшим — 10-11. У большинства кожа была бледная, глаза потупленные и не по-детски серьезные лица. Но Антуан, который разглядывал их с напряженным вниманием, не заметил ни одного фальшивого взгляда, ни одной кривой усмешки, ни одного угрюмого лица. Эти дети не похожи были на трудновоспитуемых. Антуану пришлось признать про себя — что они не похожи и на мучеников. Когда колонна скрылась в корпусе, где долго еще потом глухо и ритмично гудела деревянная лестница, он обернулся к господину Фэму, вопросительно глядевшему на него, и сказал, «Выправка отличная». Маленький человечек ничего не ответил. Только тихонько потирал пухленькие ручки, точно намыливая их, а глаза, гордо сверкавшие за очками, Говорили «спасибо». Только тогда, когда двор опустел, на залитых солнцем ступенях часовни появился Жак. Он ли это? Так изменился, так вырос, что Антуан глядел на него и почти не узнавал. Он был не в форме, А в черном костюме, в фетровой шляпе в пальто, надето в накидку. За ним шел коренастый белокурый парень лет двадцати, на котором не было надзирательской куртки. Они спустились с крыльца. Ни тот, ни другой, словно не заметили Антуана и директора, стоявших друг подле друга. Жак шел спокойно, уставившись в землю, и только на расстоянии нескольких метров от господина Фема поднял голову, остановился, сделал удивленное лицо и тотчас же снял шляпу. Движения его были совершенно естественны, но Антуану все же показалось, что удивление было напускным. Лицо жак сохраняло, однако, невозмутимое спокойствие и, несмотря на улыбку, не выражало подлинной радости. Антуан шагнул к нему с протянутой рукой. Его радость тоже была деланной. «Какая приятная неожиданность! Не правда ли, Жак?» Воскрикнул директор. «А я вас по броню. Надо надевать пальто в рукава и застегиваться, когда вы в часовне. На хорах холодно, вы можете простудиться». Жак тотчас же отвернулся от брата, как только услыхал, что господин Фэм обращается к нему, и смотрел на директора не столько даже почтительно, сколько внимательно, словно сились понять, какой тайный смысл кроется в его словах. Потом немедленно, не ответив ни слова, надел пальто в рукава. — Знаешь, ты сильно вырос, — пробормотал Антуан. Он с изумлением разглядывал брата, стараясь разобраться в той полной перемене, которая произошла во всем облике Жака, в его походке, в выражении лица, и которая парализовала порыв Антуана. — Не побыть ли вам немножко на дворе? — Сегодня так тепло, — предложил директор. — Погуляйте по саду, а потом Жак сведет вас к себе. Антуан колебался. Он посмотрел вопросительно на брат «Хочешь?» Жак словно не слышал вопроса. Антуан подумал, что оставаться под окнами исправительной колонии Жаку должно быть не очень-то приятно. «Нет», — проговорил Антуан, — «нам лучше будет у тебя в комнате, не правда ли?» «Как вам угодно», — воскликнул директор Анатолий но раньше мне хотелось бы показать вам еще кое-что. Вы должны увидать всех наших питомцев. Идемте с нами, Жак. Жак пошел за господином Фэмом, который, отставив локти с видом проказливого школьника и смеясь, повел Антуана к пристройке, примыкавшей к наружной ограде. Речь шла, как оказалось, о дюжине кроличьих клеток. Господин Фэм обожал домашних животных. «Этот помет появился на свет в понедельник», — объяснял он с упоением. «А уж смотрите как глупышки открывают глазенки». «А тут самцы». «Полюбуйтесь-ка, доктор, на этого», — проговорил он, сунув руку в клетку и вытащив за уши большого серебристого кролика шампанской породы, который вырывался изо всех сил. «Это, видите ли, наш трудновоспитуемый!» Он говорил без малейшего лукавства и простодушно смеялся. Антуану вспомнилась спальня на верхнем этаже с решетчатой, похожей на кроличью клеткой. Господин Фэм обернулся с улыбкой человека, которого не поняли. «Боже мой, я тут болтаю, а вы, я вижу, слушаете меня только из вежливости, не правда ли?» Я провожу вас в комнату Жака и там оставлю. Жак, идите вперед. Показывайте дорогу. Жак пошел первым. Антон догнал его и положил ему руку на плечо. Ему потребовалось сделать усилие, чтобы представить себе того хилого, нервного, низкорослого мальчика, за которым он в прошлом году ездил в Марсель. «Ты теперь одного со мною роста». Он снял руку с плеча и обнял шею брата, похожую на тощее горло птиц. Все члены Жака вытянулись от того, что казались хрупкими. Длинные руки вылезали из рукавов, брюки едва доходили до щиколоток, походка была напряженная и неловкая, но вместе с тем по-новому пружинистая и молодая. Корпус, предназначенный для находящихся на особом положении воспитанников, был пристроен к зданию дирекции, и пройти туда можно было только через контору. Пять совершенно одинаковых комнат выходили в вкрашенный охрой коридор. Господин Фэм объяснил, что так как Жак у них единственный, находящийся на особом положении, и другие комнаты таким образом не заняты, что одной из них ночует представленный к Жаку служитель, а другие служат кладовыми. «А вот и камера нашего узника», — проговорил директор, щелкнув пухлым пальчиком Жака, который улыбнулся и посторонился, пропуская вперед посетителей. Антуан жадно осмотрел комнату. Она напоминала номер гостиницы, скромный, но опрятный. Оклеена она была обоями с цветочками. Свету было довольно много, хотя он шел сверху из двух полукруглых окошек с матовыми стеклами, забранных железными прутьями и проволочной сеткой. Окошки были расположены под самым потолком, а так как комната была высокая, то находились более чем в трех метрах от пола. Солнце туда не проникало, но комната была жарко, Даже чересчур жарко, натоплено калорифером конторы. Обстановка состояла из соснового шкафа, двух стульев с плетеными сиденьями, черного стола, на котором выстроились книги и словари. На маленькой деревянной плоской, как бильярд, кровати белели свежие простыни, еще не бывшие в употреблении. Под умывальный таз была оподослана чистая салфетка, а на стене висела несколько полотенец без единого пятнышка. Этот подробный осмотр окончательно сбил с толку Антуана. Все, что успел он увидеть за последний час, резко противоречило тому, чего он ожидал. Жак жил совершенно изолированно от других воспитанников. К нему относились с любовью и вниманием. Директор был славный малый, совершенно не похожий на тюремщика. Все, что рассказывал ему раньше господин Тибо, соответствовало действительности. Антуану при всем его упрямстве приходилось отбрасывать одно за другим все свои подозрения. Он поймал устремленный на него взгляд директора. «Да, ты тут прекрасно устроился», — проговорил он тотчас же, оглянувшись на Жака. Тот ничего не ответил. Он снимал пальто и шляпу, Которую служитель взял у него из рук И повесил на крючок. «Ваш брат говорит, что вы тут прекрасно устроились», Повторил директор. Жак мигом к нему обернулся. В нем появилась какая-то повышенная вежливость И благовоспитанность, Которых Антуан раньше никогда за ним не замечал. «Да, господин директор, прекрасно». — Не будем преувеличивать, — возразил тот с улыбкой. — Мы просто следим, чтобы все было чисто. — А, впрочем, хвалить надо Артюра, — прибавил он, обращаясь к служителю. — Кровать заслана точно для инспекторского смотра.